Озадаченная, Марианна внимательно перечитала письмо, затем направилась к камину, который, несмотря на теплое время года, продолжали топить из-за дворцовой сырости, не бросила в него послание Зои. Оно мгновенно вспыхнуло, но Марианна не спускала с него глаз, пока последний кусочек не превратился в пепел, а тем временем она размышляла. Очевидно, что Зоэ попала в очень затруднительное положение, раз она так звала ее на помощь. Сдержанность и застенчивость молодой женщины были хорошо известны, так же, как и ее особый талант заводить друзей, среди которых многие были старше Марианны. Почему же она зовет именно ее? Может быть, потому что она внушает ей больше доверия, чем остальные? потому что она француженка, как я и она сама, или из-за ее близости с Фортюне. Как бы то ни было, Марианна взглянула на часы над камином, увидела, что времени до встречи остается мало, и позвала Агату одеть ее. Достань отделанное черным бархатом темно-зеленое суконное платье, черный плащ и вуаль из шантильи. Агата медленно выглянула из-за сундука и с беспокойством посмотрела на хозяйку. — Куда собирается идти ваша светлость в таком траурном наряде? — Безусловно, не к госпоже чинами, как обычно. Агата, преданная служанка, не стеснялась в выражениях, и обычно Марианна терпела ее замечания, но сегодня это пришло не вовремя. Беспокойство о Зое... — лишила Марианну привычной выдержки. — С каких это пор ты смеешь задавать мне вопросы? — сухо оборвала она. — Я иду туда, куда мне надо. Делай побыстрее то, что я тебе сказала, вот и все. — Но когда господин Виконт вернется, скажешь ему, что знаешь. Я ушла, и пусть он подождет меня. Я не знаю, когда освобожусь. Агата больше не настаивала и стала искать требуемую одежду, в то время как Марианна поспешила снять платье из розового батиста, слишком яркое для встречи в церкви, тем более что Зоя рекомендовала ей прийти в вуале. Подавая ей темное платье, обиженная нагоняя Магата спросила, поджав губы, должна ли я позвать Гракха, чтобы заложить карету. — Нет, я пойду пешком. Ходьба полезна. А Флоренция такой город где надо ходить, если хочешь все увидеть. Госпожа знает, что она будет по пояс заляпана грязью? Ничего не поделаешь. Одно стоит другого. Чуть позже, в плаще до пят, она вышла из дворца. Большая шантилийская вуаль создала между ней веселым светом дня хрупкий черные краны из листьев и цветов. Но Марианна, огибая оставшиеся после вчерашнего дождя лужи, быстрым шагом направилась к Понте-Кеккио, который она пересекла, даже не взглянув на соблазнительные лавки ювелиров, прилепившиеся на нем пестрыми гроздьями. В затянутой в перчатку руке она одержала молитвенник с позолоченными уголками, которые она взяла под вопросительным взглядом Агаты, сгоравшей от любопытства, но благоразумно промолчавшей. Снаряженная таким образом, она походила на даму из хорошего дома, идущую к вечерней мессе. И благодаря этому она могла избежать галантных предложений, с которыми итальянцы обычно обращаются к любой женщине с привлекательной фигурой. И одному богу известно, сколько итальянцев к концу дня планирует на улицах. Несколько минут быстрой ходьбы привели Марианну к старинной церкви Ор-Сан-Мишель, некогда собственности богатых флорентийских корпораций, украшенными бесценными статуями, установленными в готических нишах. Под плотным сукном и густой черной вуалью Марианне стало невыносимо жарко, по лбу и по спине стекал пот. Просто грех было так вырядиться в такую теплую погоду под сияющим изменчивой голубизной небом. Флоренция словно летела в гигантском, отливающем цветами радуги мыльном пузыре, с которым играла склоняющийся к закату солнца. Город, обычно такой скрытный и замкнутый, в жаркое время открыл свои двери, извергая на улице и площади говорливое и общительное человечество, тогда как колокола монастырей звали на молитву тех, кто предпочитал разговаривать только с Богом. Прохлада внутри церкви приятно освежила посетительницу. Там, куда свет почти не проникал сквозь витражи, было так темно, что Марианне пришлось задержаться перед крапильницей и подождать, пока глаза освоятся с темнотой. Вскоре она уже смогла разглядеть двойной неф, и в правой его части тонкое великолепие шедевра Оркании Средневековой дороносицы поблескивающей золотом при дрожащем свете трех свечей. Но никого, ни женщины, ни мужчины не было там. Церковь казалась пустой, и ее громадный неф отражал протяжным эхом только шаги церковного сторожа, возвращавшегося в ризницу. От этой пустоты и тишины Марианне стала не по себе. Она пришла со странным ощущением, вызванным глубоким желанием помочь очаровательной подруге и предчувствием беды. К тому же она пришла вовремя, а Зоя отличалась пунктуальностью. Это казалось странным и тревожным. Настолько даже, что Марианна решила выйти и направиться к ней. Слишком необычной казалась эта встреча под сенью церкви. Она машинально сделала несколько шагов к выходу, но тут из памяти выплыли слова письма Зоэ «Дело идет о моем благополучии и, может быть, о жизни дорогого существа». Нет, она не может оставить без ответа такой призыв о помощи. Зоэ, которая дала ей столь необычное доказательство доверия, не поймет ее колебаний, и Марианна всю жизнь будет упрекать себя за то, что не сделала все возможное для предупреждения драмы. У Фортуне гамелен всегда готовый броситься в огонь ради друга или в воду, чтобы спасти кошку, никогда не было бы такой неуверенности готовности бежать, и раз в церкви никого нет, значит, Зоя по той или иной причине задержалась, вот и все».